Ну, опытный Виталий в диагнозе не ошибся. Подобные синяки бывают, когда бьют ногами лежащего на земле. Базалёв поддался неожиданному импульсу и взял паренька за плечо. "Ладно, чего там, пошли жрать", сказанет был весьма спокойно и просто, без излишней ласковости, подразумевающей некую плату за гостеприимство. Подросток поднялся на ноги, сперва недоверчиво Но потом, видимо, от отчаяния, послушно заковылял следом по лестнице. Именно заковылял, досталось ему где-то немало. Он, впрочем, не жаловался и не охол. И Базелев понял, плач, который он слышал на лестнице, был вызван не больью, то есть больью, но не телесной. Он запустил неожиданного гостя в квартиру. Ванная вон там. Шмотки в мешок, их только в мусорник. Халат пока наденешь, потом портки подберем. Допрашивать парня Виталий не стал. Захочет, раз скажет, а не захочет, не надо. Но за жареным мясом и Балтикой тот раскололся. И все-таки оказался настолько горестный, что даже у Бузелева какой-либо чувствительностью отнюдь не отмеченного не пошел в горло очередной глоток пива. Но козлы вонючие. Узнав о действительно причине ненависти негритян к квентам, Виталий сказал: эти еще многие слова, которые сказал бы в подобной ситуации любой нормальный мужчина, только в отличие от большинства простых нормальных людей, Пулковский лидер был способен еще и кое-что сделать. Я бы сам их, если хочу знать, как поганых клопов. Так где в Пушкине говоришь? Легкая пернуха была забыта сразу и прочно. Завтра предстояло подниматься задолго до света и после еды. Виталий разложил для гостя кресло и кровать. Будешь спать тут, понял? Распорядился он непререкаемым тоном, и пацан рад был слушаться. Поживешь у меня, пока синики на морде не пройдут. Потом с братвой познакомлю и придумаем что-нибудь. План взятия Парижа. С утра плещеев вы вызвали в большой дом на еженедельные совещания. Он приехал и еле прошел внутрь сквозь многочисленные заслоны, так и не увидя в среди охраны ни одной привычной физиономии. Раньше с ним здесь здоровались по имени и отчеству, и в документы заглядывали, в основном для проформы. Прибыв на место, Плищей в полдня тихо и молча клял все на свете, вникая в информацию о распространении новых наркотиков и подвигах еще вчера никому неизвестного уголовника по кличке Колум. В перерыве Сергей Петрович воспользовался случаем и устроил большие служебные неприятности двум офицерам милиции, ответственным за объявление в розыск Новиковой Д.В. Потом нескончаемо долго сидел в кабинете у непосредственного начальника, давая подробный отчет о работе егиды и получая по малейшему поводу втык. Начальству было не до хмурой российной плещеевской физиономии, само сидело сточно такое же. И не жадничая, распределял полученный сверху здоровенный фитиль. Надо полагать, плещей его досталось даже поболее остальных, ибо скунс был приоритетным заданием именно у него. А все действия покамест сводились к простым констатациям фактов. Да и те ещё факты были. Рост за 70, не исключено, что бывший гебист. Это за полгода так называемой прилежной работы. Скольке ещё должно совершиться из казнных убийств, чтобы удалось выяснить больше. Уже поздно вечером Сергей Петрович опять вышел на связь с Кудковым и обновил информацию о последних питерских суицидах, расчленёнках и прочих столь же радующих находках. Потом поехал домой и уже из дома позвонил родителям Даши, желая хоть немного их успокоить. Трубку сняла Дашина мама. Тамара Андреевна начал он коротко должив обстановку. Мне кажется, Даша всю жизнь с вами очень близка. Надо бы сказать была, но произнести это применительно к Даше не повернулся язык. Конечно, всегда Тамара Андреевна удерживалась от слёз и тоже физически не могла выговорить от Даши была такая домашняя девочка. Мы с Владимиром Дмитч на неё не только Родители, друзья, да кому я рассказываю? Вы же сами всё знаете.